что внутри. Книга поделена на три части по уровню читателя. Первый уровень для лохов, но постигнув его, можно узнать об акциях и корпорациях все необходимое и продвинуться на уровень выше. Вторая часть более глубокая, она о базовых принципах управления деньгами и о распределении рисков, без поллитра не разберешься. А третья для тех, кто «ты че самый умный?» там о мировой закулисе, о том, как все на самом деле и, главное, почему. Все расставлено по возрастанию сложности, как в учебнике, только интересно. В первой главе я задаю тон всей книги. Это в первую очередь развлечение для скучающих гопников-интеллектуалов. Мы с моими маленькими слушателями попробуем представить себе мир как инженерную схему, этокий мысленный каркас. Я пишу о том, что бывает, когда схема несовершенна, И почему банки, они негры, потеряли дома во время ипотечного кризиса? Рассказываю о появлении страхования и о многих других неожиданных финансовых, и не только, изобретениях. Что такое информационные технологии XIX века? Как Гитлер выплачивал пенсии? Кто сделал чемодан на колесиках? Казалось бы, ерунда, но скажу вам по секрету, все это важно. Во второй главе я подробно рассказываю о том, откуда взялись акции и корпорации чтобы вы поняли базовую идею организации современной большой компании типа Apple или Google, как было у римлян, у генуэзских купцов и у английской королевы, кто кормил гусей, кто устраивал туры в Тай и кто кого облапошил. Третья глава про современное устройство международных корпораций, советы директоров и проблемы управления такими штуковинами, особенно если внутри сплошные говнюки и кретины, Как они проникают в кресло председателей правления? Почему Карл Айкон их ловит и анально карает? Чем Америка похожа на тазик с бухлом? Без сомнения, откровений тут будет много. В четвертой главе я рассказываю об акциях, голосованиях и каким образом оно все оказывается на бирже. Сотонали вы, если у вас ровно 666 акций? Как избирают Чубайса? Почему Уоррен Баффет не делает сплиты? что андеррайтеры называют «красной селедкой» и чем они похожи на организаторов концерта Астаса Михайлова. Все эти тайны будут раскрыты. В пятой главе о том, в чем смысл корпораций, куда девается весь профит, почему нельзя рекламировать день отсечки, с каким пи и трейдеры выпрыгивают из окон, как можно выплатить акционерам 160% прибыли и главный вопрос, может ли Павел Дуров купить Google целиком. Шестая глава посвящена профессиональным участникам рынка, брокерам, дилерам и процессу торговли на бирже. Тут все о стакане заявок, стоп-лоссах и коротких продажах. Кто кого заборет, антиквар или риэлтор? Как работает горлодерик? Зачем ЦРУ запретила шорты? Целый ряд откровений. Седьмая глава раскроет все тайны недвижимости. Чем финансировалась торговля по великому шелковому пути? Кто такие Фенни Мэй и Фредди Мак и чем они виноваты перед американским народом? Как неграм впаривали непосильную ипотеку? Как вложиться в здание с магазином «пятерочка»? Обо всем этом вы узнаете, прочитав первую часть хулиномики. Она всегда будет доступна бесплатно.